253. Май 6. Почему нужно постоянное предстояние? Почему надо всегда образ владыки держать в третьем глазе, чтобы преодолеть сопротивление среды окружающей? Иначе преодолеет она, и связь будет нарушена. Силы вибраций условий непосредственного окружения такова, что она невольно захватывает сознание, являя убедительность и силу очевидности. Ее надо победить. Надо дать тонус напряжению внутреннего, превышающий потенциал напряжения ответной на внешнее воздействие реакции. Когда мысль сосредоточена на владыке постоянно, и образ его перед глазами борьбу можно вести успешно. Раньше оно так и было. Но нагнетение внешних воздействий усилилось, и лик владыки, неутвержденный постоянством предстояния, не мог оказать своего мощного воздействия, ибо в третьем глазе появлялся лишь временами. Уроки жизни дают для утверждения и применения в жизни принципов учения. Учимся на самой жизни. Жизнь указывает, где слабое место. Надо усилить эту сторону сознания и цитадель Духа укрепить, иначе не избежать ущерба. Архат не может допустить, чтобы нечто внешнее властвовало над ним. Как можно дать над собой власть приходящему? Именно надо возрасти Духом на все противодействующее и стремящиеся отделить и отдалить от Владыки. Именно царствование от мира сего в мире временного утверждается. Именно дракон очевидности побеждается ликом владыки в лучах его света. Надо понять, что борьба не прекращается никогда. Надо понять, что одна победа обязывает к другой, что за одной трудностью преодоления идет другая, больше и труднейшая, ибо растет сознание и требует противника по росту меча. Если не усилится воздействие сил противных, не сможет возрасти дух. Надо закалить себя и приучить к состоянию борьбы непрерываемой и возрастающего напряжения своем. Неисчерпаемы энергетические ресурсы Духа. Его силу неистощимую надо призвать. Надо понять, что лишь единую силу Духа идет преодоление. Нужно понять, что силой Духа растущей ведется борьба. Надо научиться приветствовать трудности. Трудности — это двигатели эволюции духа. Пусть задачей текущего дня будет преодоление дракона лживой обычности».